Знаешь ты, знаю я. Достаточно. Через восемь дней посольство отправилось обратно. Духарев ввез в Киев подарки от угорского дюлы. Главным подарком была юная княжна, будущая жена киевского князя. Конечно, Сергей рисковал. Не подобало ему выбирать будущую киевскую княгиню,